И так, как сказано, студент Ансельм впал после вечера, когда он видел архивариуса Ленгорста, в мечтательную апатию, делавшую его нечувствительным ко всяким внешним прикосновениям обыкновенной жизни. Он чувствовал, как в глубине его существа шевелилось что-то неведомое и причиняло ему ту блаженную и томительную скорбь, которая обещает человеку другое, высшее бытие. Лучше всего ему было, когда он мог один бродить по лугам и рощам, и, как бы оторвавшись от всего, что приковывало его к жалкой жизни, мог находить самого себя в созерцании тех образов, которые поднимались из его внутренней глубины. И вот однажды случилось, что он Возвращаясь с далекой прогулки, проходил мимо того замечательного бузинного куста, под которым он, как бы под действием неких чар, видел так много чудесного. Он почувствовал удивительное влечение к зеленому родному местечку на траве, но едва он на него сел, как все, что он тогда созерцал в небесном восторге и что как бы чуждаю силою было вытеснено из его души, снова представилось ему в живейших красках, будто он это вторично видел. Даже еще яснее, чем тогда стало для него, что прелестные синие глазки принадлежат золотисто-зеленой змейке, извивавшейся в середине бузинного куста, и что в изгибах ее стройного тела должны были сверкать все те чудные хрустальные звуки, которые наполняли его блаженством и восторгом. И так же, как тогда, в день Вознесения, обнял он бузинное дерево и стал кричать внутрь его ветвей «Ах, еще раз только мелькни и взвейся, и закачайся на ветвях, дорогая зеленая змейка, чтобы я мог увидеть тебя». «Еще раз только взгляни на меня своими прелестными глазками! Ах, я люблю тебя! И погибну от печали и скорби, если ты не вернешься!» Но все было тихо и глухо. И как тогда совершенно невнятно шумела Бузина своими ветвями и листами. Однако студенту Ансельму казалось, что он теперь знает, что шевелится и движется внутри его,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 но я знаю, ты будешь моя, и тогда исполнится все, что обещали мне дивные сны из другого высшего мира.